На следующий день, после того, как я покинул гарнизон, я остановился в деревне. Собственно, там я и подобрал Гила. Ага, его зовут Гил, да, и он всего лишь сын мельника. Так вот, остановился я на ночлег на мельнице, засиделся с разговорами за полночь, и это нас спасло. По крайней мере, я прежде так думал. И тут под покровом ночи на село напала нежить». Что я мог сделать, кроме как броситься защищать несчастных? Но врагов оказалось слишком много, и моя рана вдруг опять напомнила о себе. И тут подоспела неожиданная помощь. Эльфийский стрелок одну за одной пустил пятнадцать стрел, и все они нашли цель. «Эльф? Пятнадцать стрел? Твоя рана?» Нордек удивленно покачал головой. «Поподробнее, друг!» Тарана, о которой я писал тебе год назад, она полностью не излечилась и очень часто коварно в самый разгар боя сжимала мне сердце и лишала сил, а то и сознание». «Больше похоже на проклятие», — хмуро заметил Нордек. «Не дать не взять, а -то нежить ранила тебя проклятым клинком. Так откуда в селе взялся эльф?» «Эльф сказал, что он изгнанник», — продолжил Белгор. «И мельник даже кормил его, проникнувшись жалостью». Но бедняга поплатился жизнью за свою доверчивость. Чуть позже поймешь, почему. Итак, эльф в благодарность за спасение попросил проводить его до столицы. Он видел падающую звезду и, будучи провидцем, понял, что это посланница Всевышнего. И ему не терпелось узнать, что она несет миру. — И ты согласился? — Нордек неодобрительно покачал головой. — Я подумал, что потом мы бы с тобой сами могли бы расспросить эльфа о его целях. «А что? И расспросили бы!» — Нордек потряс в воздухе увесистым кулачищем. И хотя он не понравился мне с самого начала, я даже не догадывался, насколько все окажется хуже. Случай выявил, что он прислужник Мортис. На лице Нордека появилось выражение изумления. «Длинные же руки у безмясой! Еще и живого эльфа прибрала к рукам!» «Да. И я не сомневаюсь, что истинная миссия эльфа уничтожить Иноэль. Иначе она очистит мир от скверны, а значит, избавит Невиндаар от Мортис и прочей нечисти». «Вот оно как!» — Нордек сделался мрачен, как грозовая туча. «Но уж если Мортис неравнодушна к миссии посланницы, боюсь, что демоны тем более. Эх, переживаю я теперь за Ламберта. Посланник Мортис не так прост. Ему подчиняется нежить. С ее помощью он будет пытаться уничтожить и Ноэль, и оберегающих ее людей. Нужно послать отряд вслед Ламберту, с предупреждением. «Мне нужно попасть к императору, Нордек. Надеюсь, Меридор все же оторвется от своих молитв и выслушает меня?» «Оторвется. Куда он денется? Не будь я начальник стражи!» Нордек так резко поднялся, что позади него грохнулось на пол кресла. В дверь сунулся встревоженный стражник. «Мы идем к императору!» — зычно провозгласил Нордек и прошествовал мимо вытянувшихся по струнке подчиненных. Еще двое из них двинулись за Нордеком и Белгором, сопровождая их. Они прошли по тайному проходу, ведущему из башни в императорский дворец. «Меридор в это время все же дает короткую аудиенцию тем, кому повезло, и нам не придется отрывать его от молитв», — бросил Нордек на ходу. «Вот и пришли». Стража у высоких резных дверей вытянулась по струнке при виде Нордека. Затем взялась за ручки, чтобы распахнуть перед ними двери. «Вы куда-то торопитесь, начальник стражи?» Остановил их знакомый, низкий, как далекие раскаты грома, голос. Белгор и Нордек обернулись. Ферре, собственной персоной, стоял перед ними, а за его спиной еще два его помощника. «Куда я тороплюсь, пока еще мое дело, инквизитор!» Нордек как бы невзначай положил руку на рукоять меча. «Пусть так, но прежде я хочу, чтобы вы оказали мне содействие и задержали преступника. С особым удовольствием помогу вам, но чуть позже, у меня, видите ли, срочное дело к императору». «Я бы не просил, господин начальник стражи, но преступник находится как раз между мной и вами». Белгор, нахмурившись, возрился на А помнишь, Ферре, я столько лет служил империи, и ты меня обвиняешь в преступлении? Каком? В том, что я вернулся?» «Да, я помню, когда ты покидал столицу, то сказал, что вернешься только тогда, когда решишь нарушить старую клятву и отомстить мне», — напомнил инквизитор. Это были слова, произнесенные в сердцах. «Знай, я никогда не нарушаю клятв, каковы бы они ни были и кому бы дадены не были. Я вернулся не за этим». «Лучше бы ты остался служить, Белгор. Тогда бы ты не стал преступником. Да в чем же ты меня обвиняешь, наконец?» — не сдержался Белгор. «Ты взял под свою защиту ведьму. Знаешь, что полагается за это?» Белгор вздрогнул, и в голове у него пронеслось. «Неужели Астрет и Гила арестовали в моем же собственном доме?» Однако он рискнул возразить. «У тебя уже мания преследования, Ферре? Где доказательства тому? Где эта ведьма? Я никого не вижу рядом с собой, кроме Нордика. «Где ведьма, это ты мне еще расскажешь в пыточной, Белгор. А доказательства? Мои люди схватили эльфа недалеко от ворот, когда он пытался пробраться в столицу. Он все рассказал мне под пытками. Скоро придет и твоя очередь. А вот приказ об аресте», — Ферре показал пергамент. «Белгор, командир отряда юго-восточного гарнизона, объявляется еретиком за связь с ведьмой. Его надлежит арестовать и подвергнуть допросу. Подписано Верховным Инквизитором Иоганном. «Стража, схватить еретика и припроводить в темницу!» «Не забывай, Ферре, пока еще начальник стражи и я», хмуро глядя на Инквизитора, произнес Нордек, «и мои воины слушают только мои приказы». «Долго ли так будет продолжаться, Нордек, если ты вводишь дружбу с еретиками? Миздор, финт, схватить нечестивца!» Нордек выхватил меч, а следом за ним и его стража. Но Белгор обернулся к нему и покачал головой. «Не стоит, Нордек, мне надо закончить один старый разговор с Ферре». И едва слышно прошептал. «Найди Гила и предупреди Ламберта». Капитан решительно шагнул к Ферре. «Так-то лучше», — одобрительно кивнул инквизитор. Миздор забрал у Белгора меч и вместе с Финдом увел арестованного. «Чего вы ждете, начальник стражи?» «Мне нужно к императору, если вы забыли, Ферре». «Император в данный момент разговаривает с Верховным Инквизитором, и ему не до вас. А уж когда Меридору станет известно, что вы связались с еретиком, то вас тем более не допустят до разговора с ним. Думаю, скоро ваш пост займет более молодой, покладистый и не менее достойный воин». Нордекс сжал кулаки. Он был готов прямо сейчас удушить Ферре голыми руками. Но нет, надо найти Гила, отправить весточку Ламберту и предпринять все необходимое, чтобы вытащить Белгора из-за стенков Инквизиции. «Что ж, ты пока выиграл, Ферре, но придет день, и вся нечисть исчезнет из мира Невендаара». Ферре перекосило от его слов, и Нордек вдруг понял, что в этот миг Инквизитор страшно испугался. «Так вот, чего ты боишься», — думал Нордек, направляясь в свою башню. «Посмотрим, как ты запоешь, когда Инуэль выполнит свою миссию». Начальник стражи вернулся в свои покои и позвал доверенного воина. «В гранатовом переулке есть заброшенный дом, принадлежащий моему другу Белгору», — сказал Нордек. «Там у него остался оруженосец по имени Гил. Объясни, что случилось, и приведи его ко мне». Поторапливайся.